«В Эдеме я понял, что никакая любовь не может выдержать нелюбви. И все же, когда любовь умирает, каким бы желанным и долгожданным ни был ее конец, остается необъяснимая пустота, как будто тебя покалечили. И так как никому не хочется скакать по жизни на одной ноге, Всегда пытаешься чем-нибудь заменить потерю. Иногда ее заменяют ненавистью, иногда печалью. Многим из нас удается превратить свою личную жизнь в блестящую катастрофу. За несколько дней, в течение которых я много блевал и мало ел, я так и не успел переговорить с голубоглазом и никак не объяснил ему своего поведения. Я похудел на пару килограммов, четыре с лишним фунта тоски, улетевшей в виде непередаваемой энергии на другой конец вселенной, где селятся полные душевной боли вздохи, и чуть не заработал себе язву желудка. Даже когда я собрался уезжать из Эдема, голубоглазый не потребовал от меня ни малейшего объяснения не торопил меня и ничего у меня не попросил взамен за свое терпение. Микелю Жансане Болезному, уже несколько успокоенному, но с болью за спиной, не удалось убедить их хотя бы взять с него деньги за все те дни, которые он у них прожил. Чтобы он не приставал, Лидия, еще чего выдумал тоже, и голубоглазый, иди себе и застегнись, понял, Симон, выставили его на улицу. Он даже и поблагодарить-то их как следует не успел, но подумал, как хорошо, что в мире еще иногда попадаются Лидии и голубоглазые, даже если для разговора с голубоглазым иногда нужен был голубоглазско-каталонский, каталонско-голубоглазский словарь. И Микель, поразмыслив как следует, решил вернуться в дом Жансана, чтобы повидаться с матерью и решить, что делать дальше. И он во второй раз почувствовал себя героем притчи о блудном сыне и подумал, есть вещи, которые никогда не меняются, и никогда-то я не смогу стать нормальным человеком без проблем, с настоящей улыбкой. — А почему бы тебе не пожить дома? Миккель старался не глядеть матери в глаза, ему даже в голову не приходило давать какие бы то ни было объяснения отцу, который в то время практически жил на фабрике. Мне и так было понятно что мать изо всех сил старается заполнить пустоту стольких стен, коридоров и комнат жизнью большего масштаба, чем та, которую могли привнести она сама, швея сеньора Анжелета, которая приходила в дом шить, и призрак отца. И бедняжка ремей последняя служанка, оставшаяся в этом понемногу приходившем в упадок доме, была единственным человеком, кто включал телевизор — большой, тяжелый, сероватый и мертвый от скуки, который Дон Пере поставил в гостиной по той простой причине, что так было положено. «А дядя как?» «Хорошо. Поживи дома, сынок». Но глаза ее говорили мне, «Я совсем одна». «Твой отец занят только уплатой долгов, а твой кузен Рамон хочет избавиться от фабрики как можно скорее и за любые деньги, чтобы не ждать, пока она развалится и нас похоронит, ведь и его терпению есть предел. А я устала. Этот дом для меня слишком велик. Я хочу переехать в квартиру в центре Фейшеса. На днях приходили оценить библиотеку прадеда Маура, Мы даже и в пятой части этого дома не живем. А на чердак я уже много лет не поднималась. А дядя Маурисий не хочет продавать его ни за что на свете. Да что там, когда я об этом заговариваю, молчит как мертвый. Я бы хотел жить в Барселоне. Я чувствовал себя под лицом, но это была правда». Это совсем недалеко, и скоро построят шоссе. Ты сможешь ездить туда каждый день или на поезде, как в студенческие времена. Мама. После недолгого молчания мать повторила, как будто вздыхая. Нам придется продать этот дом. Мы должны уговорить дядю. А отец что говорит? Говорит, что давно бы уже его продал, чтобы заткнуть дыры. «Не надо этого делать. Это последнее, что у вас осталось. Жить в квартире гораздо удобнее». Она устала улыбнулась. «Это уже похоже на дом престарелых». «Не стоит его продавать. Ты привыкла жить в доме с садом? Где ты цветы будешь сажать? В горшках». «Ты сама в это не веришь». «Ну что ты, мама? Давай я побуду здесь неделю». Приведем в порядок мою комнату. Я буду иногда приезжать. Золотые слова. Она вздохнула и замолчала. Возле нее лежал новенький шарфик. Скорее всего, для Роже, сына Рамона. И, наконец, главный вопрос, который мы все это время откладывали. «А ты-то как, Микель?» В тридцать лет, когда уже давно не живешь дома, Невозможно вдруг начать доверять матери свои секреты. Он не мог рассказать ей, почему они с Жеммой решили разойтись, почему он решил не продолжать учебу, почему он пил сегодня уже пятый бокал виски, почему он в последнее время проводил многие часы в написании стихов, которые потом в отчаянии рвал в клочья, почему, чтобы забыть о Жемме, он пристрастился к концертам во дворце музыки И почему так часто плакал в одиночестве партерного кресла при перепевах флейты или от глубокого стона виолончели? Почему он думал бросить преподавание? Ведь ему совсем не хотелось столкнуться с жеммой на работе и целый отчаянный список всего прочего. Обо всем этом нужно было ей рассказывать. «Все нормально, мама, потихоньку» но мне нужно побыть одному и подумать. «Здесь ты можешь жить один, мама. Я хочу жить в Барселоне. Один». В ту первую ночь возвращения блудного сына я почти не спал. Я поужинал с матерью, дядей и ремей почти в полной тишине. Обе женщины двигались как бы на цыпочках, как будто боясь разбить стекло какого-то наполовину рожденного разговора, ведь они понимали, что маловероятно, что я начну рассказывать, как дал трещину мой брак. Дядя молчал, не поднимая глаз от тарелки, а отец ужинал в ресторане, чтобы не видеть меня. И к тому же так скоро. Еще не прошло и двух лет, как они поженились. «Мы же говорили, что она ему не пара. А теперь как нам себя вести с семьей Молинс, если мы встретим их на улице? Мы ведь им все еще родственники. А может быть, мне стоит сходить их навестить?» Тогда дядя заговорил и сказал, «Да что ты, Мария, со своими Молинсами! Оставь их в покое! Нечего об этом беспокоиться!» Он имел в виду, что беспокоиться следовало о Микеле Втором, его любимом и единственном племяннике. И Ремей подавала тарелки с широко раскрытыми глазами, словно пыталась подражать Метрудотелю с поднятой бровью, которому еще только предстоит появиться в этих стенах и ходить по этим залам, понятия не имея о населявшей их боли и делая похожие профессиональные жесты. Да чего же блестящее будущее. Сынок. Она нервно катала шарики из хлебного мякиша кончиками пальцев. Вы окончательно решили, что будете разводиться. Я не хочу об этом разговаривать, мама. И Рэмэй поспешно вставала, делая вид, что ей нужно что-то отнести на кухню. «Но, сынок, если я о тебе не позабочусь, я уже достаточно взрослый». «И очень сухо». «Спасибо». Мать не решилась ослушаться этого приказа. Она боялась, что слишком натянет нить, и та порвется и бедняга Микель опять уйдет из дому. Так что ужин продолжался в молчании, которое нарушал только стук плохо закрытой ставни, с которой играл ветер. Во сколько придет отец? Оставшись один наверху, в своей комнате, Микель открыл окно и закурил сигарету. В саду было темно, но я разглядел раскидистую крону земляничного дерева. Ветер разогнал редкие тучи, и казалось, что счастливые звезды выстроились в ряд, чтобы отпраздновать мое возвращение. Я понял, что вот уже восемь лет, как не подымал голову, чтобы посмотреть на ночное небо. Именно с тех пор, как ушел из дома, чтобы бороться за революцию, и у матери выпало из рук стеклянное яйцо, на котором она штопала мои носки. Я сел в поезд с набитой сумкой и ворохом революционных иллюзий и торжественно поклялся себе самому, что не вернусь домой, пока наше дело с заглавной буквы не будет завершено. В те минуты восторг открывшегося призвания охватил меня настолько, что я становился человеком полным энергии, И готовым действовать. Я это доказал в тот день, когда на демонстрации металлургов ударом кулака согнул в три погибели мужика из тайной полиции. Он пытался задержать члена партии, который, как я впоследствии узнал, занимал одну из руководящих должностей. Этот действительно героический поступок был со стороны Микеля совершенно бессознательным. Он ударил полицая кулаком в лицо, потому что умирал от страха и хотел убежать, а тот загораживал ему дорогу. товарищи из партии, как и я, умчался всю прыть, и в ужасе я услышал выстрелы за спиной, и это еще больше подстегнуло мой бег. Но как бы то ни было, в моем резюме уже значился героический поступок. Но дела шли плохо». Полиция, как одержимая, гонялась за так называемыми малочисленными группировками, то есть за нами, и еще за пятью или шестью организациями, которые не давали погаснуть факелу борьбы, если будет нужно вооруженной, в то время как объединенная социалистическая партия Каталонии временно отсутствовала, а все остальные силы не подавали ни малейших признаков жизни. Примерно в то время, когда я уже 6 или семь месяцев прожил на квартире моей ячейки, мне выдали пистолет, и я года три проспал с пистолетом под подушкой. Но в жизни Микеля Че Жансаны все было еще слишком просто. Предстояло ее немного усложнить. Одной войны недостаточно». Следовало добавить к ней то, что всегда было для меня самым неразрешимым – сердечные муки. Произошло четыре или пять арестов. В связи с этим структура партии в районе конгрессов была подвергнута пересмотру. Результатом стала новая организация ячеек. Четвертая и пятая ячейка слились в одну – что привело к нашей новой встрече с Франклином Болосом. Но кроме этого, к пущему моему смятению, к нам присоединился новый товарищ, ответственный за организацию ячейки, товарищ Пеппа. И Микелю пришлось сжать зубы и приказать сердцу перестать стучать, потому что с тех пор, как она исчезла из университета, он больше ни разу ее не видел. Берту, Пеппу, товарища Пеппу, Берту, которая уже так давно не носила красное пальто первокурсной поры, Берту моих свободолюбивых граффити на стенах барселонской мэрии. Не может быть. Мы с Бертой в одной квартире или почти в одной квартире, и она все так же полна энергии или даже больше, чем раньше, и видит перед собой только поставленную цель, как будто она не способна влюбиться или подумать, что кто-нибудь может влюбиться в нее. Берта, Берта! К тому же любовные связи между несостоящими в браке товарищами запрещены. Откладывать партийную работу ради частных и личных вопросов является контрреволюционной ошибкой. А самое главное — Взгляд Берты был холоден, как лед, и мне хотелось исчезнуть с лица земли. Поэтому, когда мы с ней поздоровались, в тот момент никого рядом не было, бум-тум-тук, я решил сделать вид, что мне все до лампочки. — Ну и имечка ты себе выбрала, Берта. — Тебе никогда не избавиться от мелкобуржуазных предрассудков товарищ Симон. Этим она меня просто убила. Звезды все еще подмигивали мне с неба через окно дома Жансана, а я докурил первую сигарету. Мысли о Берте перекликались с мыслями о войне. Это правда, но она была моей первой неразделенной любовью. И зачем люди всю жизнь влюбляются не в тех, в кого нужно? У меня в комнате не было пепельницы, и так как мне не хотелось бродить по дому, где меня мог настигнуть материн или дядин взгляд, я решил смастерить себе пепельницу из картонной коробки из-под ботинок, которая стояла у меня под кроватью. Из-под ботинок, в которых я женился. Сколько всего со мной произошло с тех пор, какой я же все-таки еще сопляк. Больше никогда не видел Берту. С тех пор, как все кончилось, и Франко умер в своей постели. Я перестал жить на подпольных квартирах, несколько месяцев мотался туда-сюда. Меня ликвидировали в результате операции ЭКУС, а потом я вернулся домой, и мать вздохнула с облегчением, а отец почти ничего не сказал, и Микель Женсана, неизвестный солдат, решил вернуться в университет вместе с Болосом, чтобы продолжить обучение, прерванное ради борьбы. Отец уже планировал свое бегство, и я познакомился с Жеммой. Ее звали Жемма Моллинс, и у нее были такие ямочки на щеках, что лицо ее становилось невероятно милым И так и хотелось ее расцеловать. Она училась на нашем курсе, и я стал за ней ухаживать и позволил, чтобы Болос начал волочиться за некой Марией, смуглой красоткой, которая была мне совершенно безразлична. А Жемма была очень миленькая и сообразительная, на пару-тройку лет моложе меня и очень любила учиться. А еще с ней было весело. Это она снова разожгла во мне интерес к музыке, привитый дядей. Жемма привела меня на первые концерты, и я сразу же к ним прикипел, потому что мне нужно было жить чем-нибудь очень глубоким, ведь меня совсем недавно лишили цели в жизни, и я не мог вытерпеть этой душевной пустоты. И жизнь была достаточно сносной, Потому что хотя я и просыпался иногда по ночам с криком из-за того, что Минго и Бык являлись мне во сне, Бык и его ужасная гримаса и полотенце и все такое, но с каждым разом эти страшные сны уходили все дальше и дальше, и моя душа успокаивалась. Но иногда я вспоминал о Берте и думал, «Берта, что с тобой случилось, Берта, товарищ пепа Кажется, я иногда плакал. Но все было можно вынести, потому что все больше и больше Жемма была передо мной, рядом, со мной, и она вновь открыла для меня музыку, и Микель по прозвищу Растяпа решил перейти с исторического факультета на филологический, потому что начал понимать, насколько поэзия способна удивлять. И пока Жемма без устали занималась, Он мечтал издавал экзамены, а по вечерам часа четыре работал в вечерней школе, чтобы платить за обучение в университете. И мир становился довольно удобоваримым, и я открыл для себя Жуана Виньоли, Жузепа Палау и Фабре, Антонена Арто, Артюра Рембо и самые непроходимые страницы Гонгоры который привел меня к Сарнуде и Гильену, и Аузиасу Марку. Примечание. Жуан Виньоли и Пладеваль, 1914-1984 годы. Каталонский поэт. Особое влияние на его творчество оказал Рильке. Жузе Палау и Фабра. 1917-2008 годы. Каталонский поэт, драматург, переводчик и исследователь творчества Пикассо. Антонен Арто, 1896-1948 годы. Французский писатель, поэт, драматург, актер театра и кино, художник, киносценарист, режиссер и теоретик театра, новатор театрального языка, разработавший собственную театральную концепцию, так называемый театр жестокости. Луис де Гонгора и Арготе, 1561-1627 годы, величайший испанский поэт эпохи барокко. Луис Сернуда Бидон, 1902-1963 годы, испанский поэт, переводчик, эссеист представитель поколения 27 -го года, группы деятелей искусства, заявившей о себе серией публичных выступлений, лекций, чтений и другого в ходе празднования 300-летия со дня смерти Луиса де Гонгоры. Хорхе Гильен Альварес, 1893-1984 годы, испанский поэт, литературный критик, один из представителей поколения двадцать седьмого года конец примечания и я гулял по аристократическому хотя и заброшенному саду нашего дома с книгой в руке перед заросшим прудом без лебедей микель читал вслух ала ала леджос донде абите эль олуидо en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea, memoria de una pierda sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, горяя энтузиазмом новообращённого. и зная, что никто, кроме зазевавшихся зябликов, его не слышит. Примечание. Там вдали, где живет забвение, В тех садах, где не восходит солнце, Где я, память камня в крапиве, Где ветер уносится прочь от бессонницы. Испанский. Цитата из стихотворения Луиса Сернуды. Конец примечания. Он декламировал и любовные стихи Аузиаса Марка «Любовь моя крепка, а жизнь — одно сомнение. Безумец — тот, кто думает, что я в разлуке о любимой не печалюсь». И ему было досадно, что он не был безумно влюблен в Джемму, и, напротив, Был не способен избавиться от все более размытого, но обладавшего волшебной силой образа красного пальто Берты, образа затерянного в тумане. Когда от всего этого ему становилось грустно, он уходил благоговейно слушать на семейном проигрывателе музыкальное приношение в исполнении Карла Рихтера и взывал к Богу, в которого не верил, вопрошая» почему он не дал мне достаточно таланта, чтобы сделаться музыкантом или поэтом, и чувствовал себя ничтожеством. Примечание. Музыкальное приношение. Цикл канонов, фук и других музыкальных произведений, написанных Иоганном Себастьяном Бахом. Карл Рихтер. 1926-1981 годы, немецкий дирижер, органист, клавесинист, выдающийся исполнитель музыки Баха. Конец примечания. Когда я рассказывал об этом Жемме, она встревоженно качала головой и с большим тактом говорила мне, «Микель, в твоем возрасте не пристало витать в облаках?» А он отвечал, что потерял слишком много лет на ерунду, и сейчас ему необходимо было наверстать «le temps perdu». Примечание «Утраченное время». Французский «Конец примечания». И в тот же самый вечер начинал читать прусто по-французски и чувствовал себя еще мизернее, мельчайшей амебой перед лицом того, Как можно заставить человека все это пережить при помощи слов, просто-напросто выстраивая их одно за другим? И Микель приходил к тому же восторженному заключению, что и его святой покровитель и восклицал «Нет равных искусству!» «В пустом саду, где жила память о лебедях, и у моей хвалы был привкус святотатства». Примечание «Святой покровитель Микеля, архангел Михаил, имя которого Микаэл, древнееврейский, буквально означает вопросительное «Кто, как Бог?» в значении «Никто не равен Богу». Конец примечания. Дойдя до второго окурка, Я убедился, что импровизированная пепельница мне здорово пригодилась. Я взял стул и поставил его перед окном, не переставая думать о Жемме и о том, какая она была усидчивая. В те немногие часы, которые они проводили вместе, у нее в руках всегда была книга, а он брал ее ладони в свои. Они всегда так делали и как-то раз он предложил ей съездить к нему домой после экзаменов, ни в коем случае не перед экзаменами. Жема была слишком дисциплинированной во всем, что касалось учебы, и она согласилась. Не то чтобы ему хотелось познакомить ее с родителями, но он мечтал показать ей дом и сад. С родителями она таки познакомилась, хотя я не стал им говорить, что она практически моя невеста и нас оставили в покое. Жемма была в восхищении от нашего аристократического особняка. А я разуверял ее и говорил о том, что это сырой и темный дом с потрескавшимися от холода стенами, и сад ее очаровал. «Какая прелесть, Микель! Ведь такого уже не бывает в середине XX века!» И подгоняемые радостью этих открытий, они ушли в глубь сада, туда, где росли каштаны, и до конца открылись друг другу душой и телом. Это было полное блаженство, потому что Жемма была девушка очень привлекательная и уже не девственница. Да что с тобой, Микель? Ничего. Просто я Я этого не ожидал.